«Нет», — ответил Остер, который на протяжении всего рассказа не проронил ни слова. «На вашем месте я, вероятно, делал бы то же самое». Эти слова успокоили Куина, он испытал такое чувство, будто кто-то, наконец, согласился разделить с ним его нож. Его подмывало заключить Остера в объятия, торжественно объявить ему, что теперь они закадычные друзья». «Уверяю вас», — сказал Куин, — «я ничего не выдумал. У меня даже доказательства есть». И он достал из бумажника чек на 500 долларов, который две недели назад п о р у ч и л а ему Вирджиния Стилман. Вот, видите, он выписан на ваше имя. Остер внимательно изучил чек и кивнул. Чек как чек, в нем нет ничего необычного. «Он ваш», — сказал Куин, — «пожалуйста, возьмите». Нет, об этом не может быть и речи. Я же все равно не могу им воспользоваться. Куи накинул глазами комнату и махнул рукой. Купите себе еще книг или игрушек ребенку. Нет, это будет несправедливо, ведь эти деньги заработали вы, они принадлежат вам по праву. Остер задумался. Я, пожалуй, вот что сделаю. Раз чек на мое имя, я получу по нему деньги и передам их вам. Завтра же утром пойду в банк. Положу чек на свой счет, а потом сниму деньги и отдам вам. Куин промолчал. Хорошо, договорились? Хорошо, вынужден был согласиться Куин. Посмотрим, что дальше будет. Остер положил чек на ящик, словно давая этим понять, что вопрос решен. Затем откинулся на спинку дивана и внимательно посмотрел на Куина. Чек не самое главное, сказал он. Гораздо больше меня беспокоит то, что в этом деле фигурирует мое имя. Этого я понять не могу. Может, у вас что-то с телефоном, кабели перепутались, это бывает. Набираешь один номер, а попадаешь совсем не туда. «Да, со мной такое тоже случалось». Но даже если у меня и был сломан телефон, и стилманы попали к вам, а не ко мне, все равно остается неясным, зачем вообще я им понадобился. Вы уверены, что не знаете этих людей? Стилманов? Первый раз слышу. Может, кто-то решил над вами подшутить? Моим знакомым такое в голову не придет. Мало ли. И потом, какая же это шутка? Это настоящее дело... котором замешаны настоящие люди. Да, вынужден был признать Куин после долгого молчания. Что верно, то верно. Больше говорить было по существу не о чем. Каждый задумался о своем. Куин понимал, что ему пора идти. Он просидел у Остера, почти чад. И скоро надо было звонить Вирджинии Стиллман. И тем не менее уходить не хотелось. Стул был... Удобный, да и пиво немного ударило в голову. Кроме того, он уже давно не имел дела с таким занятным человеком. Этот Остер читал, оказывается, стихи Куина. Они ему понравились, он ждал от него новых книг. Все это даже в нынешних обстоятельствах не могло не радовать. Какое-то время они сидели молча. Наконец Остер развел руками, дескать, зашли в тупик, бывает... Встал и сказал, «Я как раз собирался перекусить. Не составите мне компанию?» Куин колебался. Похоже, было остр, е прочел его мысли и догадался, что уходить ему ужасно не хочется. «Вообще-то мне пора», — сказал он, «но перед уходом с удовольствием что-нибудь бы съел. Спасибо. Как вы относитесь к жареной рыбе с картошкой?» «Положительно». Остер ушел на кухню, Куин понимал, что надо бы предложить ему помочь, но двигаться не хотелось. Он словно окаменел, в полной прострации закрыл глаза. В прошлом ему иногда нравилось, когда мир на время исчезал из виду. Однако на этот раз находиться наедине с самим собой было неинтересно. Казалось, все внутри остановилось, смолкло. И тут из темноты до него донесся голос, монотонный, язвительный голосок, который с идиотской настойчивостью напевал одну и ту же фразу «Без труда не вытащишь и рыбки из пруда». Чтобы голос смол, Куин открыл глаза. Перед ним стоял хлеб, масло, еще две бутылки пива, ножи и вилки, соль и перец, салфетки и две порции рыбы с картофелем на белых тарелках. п н набросился на еду, как зверь, и через несколько секунд тарелка его была пуста. После этого от него потребовалось немало усилий, чтобы взять себя в руки. На глаза почему-то навернулись слезы, голос, когда он начинал говорить, предательски дрожал, однако ему все же удалось с собой справиться. Чтобы доказать, что он вовсе не неблагодарный эгоист, помешавшийся на себе и на своих делах, Куин принялся расспрашивать Остер о том, что пишет он. На эту тему Остер заговорил без особой охоты, но в конце концов признался, что работает над сборником эссе. В настоящий момент он пишет статью о Дон Кихоте. «Моя любимая книга», — сказал Куин. «Да моя тоже. Ей нет равных». Куин поинтересовался, о чем статья. Я бы сказал, что статья-то вполне умозрительная, и ничего доказывать я не собираюсь. Всерьез ее принимать не стоит. Как говорится, взгляд и нечто. И все-таки в чем суть? Основное внимание я уделяю авторству книги. Кто ее писал и как. А разве на этот счет есть какие-то сомнения? Не в этом дело. Речь идет... Не собственно о Дон Кихоте, а о романе в романе, о литературной мистификации. А? Все очень просто. Сервантес, если помните, изо всех сил пытается убедить читателя, что автор книги не он. Книга утверждает, Сервантес была написана по-арабски «Сидом х а м е т а Бененгели». Сервантес описывает, как однажды ему по чистой случайности попалась рукопись на рынке в Толедо. Он нанимает человека для перевода рукописи на испанский, себя же выдает лишь за редактора перевода. По сути дела, Сервантес не ручается даже за его точность. В то же время он утверждает, подхватил Куин, что Сиду Хамете Бен а н г е л и принадлежит с а м о е д о с т о в е р н о е ж и з н е о п и с а н и е Дон Кихота. Все остальные версии, считает Сервантес, являются подделками проходимцев. Он не устает повторять, что все описанное в книге действительно имело место. Совершенно верно. Ведь роман в конечном счете направлен против вымысла фантазии. Вот почему Сервантусу необходимо было выдать Дон Кихота за реально существовавшее лицо. И все же я всегда подозревал, что сам Сервантус за поем читал рыцарские романы. Нельзя ненавидеть то, чего не любишь. В каком-то смысле Дон Кихота можно считать двойником Сервантеса. Я с вами согласен. Человек, ч и т а ю щ и й запоем, чем не портрет писателя, не правда ли? Безусловно. Как бы то ни было, если выдавать роман за жизнеописание, то его автором должен быть живой свидетель описанных в романе событий, верно? Однако Сид Хаметте... Общепризнанный автор этого жизнеописания так ни разу на его страницах и не появляется, и не претендует на то, что был свидетелем происходящего. Поэтому возникает резонный вопрос, а кто такой Сид х а м е т ы б е н е н г е л и Да, теперь я понимаю, к чему вы клоните. В своем эссе я выдвигаю гипотезу, что Сид х а м е т ы Сочетает в себе черты четырех разных людей. с а н ч а Панса — это, разумеется, свидетель. Другого кандидата на эту роль нет, ведь только он сопровождает Дон Кихота в его странствии. Но с а н ч а Панса не умеет ни читать, ни писать. Следовательно, автором он быть не может. С другой стороны, мы знаем, что у него великолепное чувство языка. Несмотря на самые нелепые ошибки, которые вызывают у читателя постоянный смех, переговорить в романе он может любого. Вполне возможно, что он продиктовал эту историю кому-то другому, а именно цирюльнику или священнику, добрым друзьям Дон Кихота. Они записали ее литературным испанским языком, после чего передали рукопись Самсону, к а р а с к а Бакалавру из Саламанки, который взялся перевести ее на арабский. Сервантес нашел этот перевод, нанял переводчика, который переложил текст обратно на испанский, а затем издал книгу под названием «Хитроумный идальго. Дон Кихот ламанческий». Непонятно только, зачем было с а н ч е и всем остальным брать на себя этот труд. чтобы излечить Дон Кихота от безумия. Они хотят спасти своего друга. Помните, вначале они сжигают его рыцарские романы, к сожалению, без всякого толку. Рыцарь печального образа от своей навязчивой идеи не отказывается. Затем все они в разное время отправляются на поиски Дон Кихота, скрываясь под личиной то нищенки, то рыцаря зеркал, то рыцаря белой луны, чтобы вернуть н е з а д а ч л и в о г Идальга домой. В конце концов, им это удается. Книга была лишь одной из их многочисленных уловок. Дон Кихот задумывался как зеркало, в котором Дон Кихот мог бы лицезреть собственное безумие. Роман должен был запечатлеть все его нелепые и смехотворные иллюзии. чтобы, прочитав книгу, и д а л ь г а сам убедился, насколько он неправильно живет.